Раскассировали краеведческий музей до последнего черепка на том основании, что экспозиция де не отвечает свежему историческому моменту. Снесли с постамента памятник комиссару Стрункину, и он долго лежал металлическим покойником у забора школы номер один. Как-то нехорошо лежал, наводя вечерами тихий ужас на горожан. Упразднили топонимику прежних лет — вновь обретя большую улицу, базарную площадь и навозный тупик. Растерзали к у р а т о р ы передачи под названием «Вольный час», якобы за то, что он украл 50 метров кабеля, хотя бедняга был ни сном, ни духом не виноват. Раскатали целую улицу домов, это, впрочем, так от избытка чувств, и на всякий случай построили 11 баррикад. До конца дня, ошалевшие вследствие безначалия, они еще переименовали город Глупов в Непреклонск, газету «Красный патриот» просто в «Патриот», и взяли приступом одно кооперативное о т е л ь е Поначалу это народное творчество аукнулось только тем, что вдруг ни с того ни с сего закрылись оба киоска системы «Союз-печать». Некоторые заводилы и частью просто новаторы, тогда усыпали бревна, на которые они давеча целую улицу раскатали, и, ну, обмениваться мнениями, отчего это п р и к а з а л о долго жить система «Союз Печать». «Вообще-то еще не нашу сотню режут», — например, говорит один, закуривая патриархальную самокрутку. «Вот если бы закрыли пивной ларек...» «Не скажи», — говорит другой, — «я вот сколько лет живу среди этого народа, и всю дорогу убеждаюсь, что забористое слово, особенно печатное, на него действует как вино. Именно поэтому я постепенно прихожу к такому мнению. Без цыгана-синдикалистов тут дело не обошлось. Это которые такие же несчастные, как и мы. Проходит время, и вольнодумцы незаметно сбиваются на новую тему. Как-то уже обмениваются мнениями на тот счет, какая избирательная система предпочтительней. Мажоритарное или так? Полное счастье в наших условиях, например, говорит один, могут обеспечить 50% желающих плюс один. Что касается 50% желающих, то это без проблем. Меня беспокоит тот самый балбес, который проходит под рубрикой «плюс один». А что если этот «плюс один» выберет градоначальником моего Борова Терентия? Что тогда? Тогда, ребята, опять светопредставление – На моем веку это будет примерно в сорок четвертый раз. Вот и я говорю, даешь такую избирательную систему, чтобы парнокопытные знали свои места. К соборной позиции они, разумеется, не пришли, но зато в результате обмена мнениями на душе у заводил инноваторов сделалось как-то содержательно, хорошо. Между тем преобразования в городе Непреклонске шли своим чередом. Так, трамваи маршрута «Базар-вокзал» перекрасили из желтого в голубой. Гарнизон построил себе новый забор высотой в два человеческих роста, а школьников в принудительном порядке перевели с мармелада на пирожки. Однако эти, казалось бы, безвредные перемены повлекли за собой на удивление огорчительные последствия, хотя и не исключено, что перемены сами по себе, а последствия вещь в себе. Во всяком случае, затруднительно обнаружить сколько-нибудь чувствительную связь. Например, между новым забором и свежей методой латать крыши плащ-палатками военного образца, или между исчезновением мармелада и резким падением успеваемости, или между голубым цветом и сепаратистскими настроениями, обуявшими ту часть непреклонцев, которым было нечем себя занять. Вот как раз в те достопамятные дни Когда город перешел на квашеную капусту и дал о себе знать злостный сепаратизм, в Непреклонск въехал новый градоначальник п а р ф и р и й Иванович Гребешков. Откуда он взялся, бог его знает, говорили откуда-то из-за камня, где он существовал в качестве руководителя райкомовского звена. Въезд его в город произошел без помпы, как-то даже вкратчиво. А, впрочем, п а р ф и р и й Иванович сказал, взявший за ручку горсоветовской двери, и полуобернувшись к немногочисленному скопищу горожан, «Заморской химере даю отбой». Эти слова показались загадочными и грозными, точнее сказать, более грозными, чем загадочными, ибо в них почудилась такая энергия превращений, что непреклонцам, как одному человеку, стало сильно не по себе. Вроде бы им давно опротивили формы существования, вытекавшие из учения о лучезарном четверге, но когда дело дошло до дела, Когда на пороге резко обозначилась новая историческая эпоха, чреватая коренной ломкой привычных форм, непреклонцы как-то похолодели и приготовились к самому худшему, вплоть до безвылазного сидения в погребах.